Бася из Москвы Этот вечерний телефонный звонок должен был раздаться намного раньше сегодняшнего дня. Лене, хозяйке кошки Баси, я тут же признался, что как раз думал о ней. Дело заключалось в том, что для ее питомицы подошел календарный срок очередной профилактической прививки от заразных болезней и в том, что она была в том, что она была в том, что она была в том, которая, в сложившейся ситуации, животному была просто необходима. На последней международной выставке кошек в Москве Бася заняла первое место и получила почётный титул. По этой причине элитный клуб, в котором состояла новоиспечённая чемпионка, срочно включил её в план разведения. Это означало, что кошке предоставлялась внеочередная возможность спариться с многократным чемпионом этой же самой породы, котом по кличке Еврик, к которому стояла большая очередь из не шибко титулованных, но по-своему красивых кошек, страждущих обзавестись элитными котятами. А мужские силы кота-производителя строго ограничивались физиологическими возможностями. Свою неординарную кличку кот получил из-за того, что его купили в Европе, Его хозяйка Тамара, жительница Санкт-Петербурга, заплатила за малыша приличные деньги в евровалюте. Когда же Еврик вырос и стал чемпионом всех мыслимых и немыслимых международных выставок, то он не только сполна отработал выложенную за него сумму, но и стал приносить хозяйке ежегодный и вполне приличный доход. Труд кота-производителя с европейскими чемпионскими титулами был. по достоинству оплачивался владельцами кошек. О том, что Басе предстояло спариться с Евриком в первую уже наступившую у неё охоту, Лена известила меня сразу же после окончания выставки. Именно по этой причине кошку, будущую маму, следовало вакцинировать хотя бы за 3 недели до спаривания. Это гарантировало бы выработку в организме матери антител, то есть надёжного иммунитета, который она с молоком передала бы своим новорождённым деткам. Доза нужной вакцины уже хранилась у меня в холодильнике. Дело оставалось только за малым лени выкроить немного времени из напряжённого труда работника телевидения и позвонить. При нашем последнем телефонном разговоре, состоявшемся 2 месяца тому назад, Лена заручилась моим твёрдым обещанием, что я приеду к ней за город. на дачу в Красково, где она проживала в последнее время. Прошло более 7 недель, а у Лены, как я понял, часа на нашу встречу всё никак не находилось. Не успел я подумать о том, что время для вакцинации животного у хозяйки появится только тогда, когда у кошки наступит период охоты, как так всё и случилось. Произошло, как в старинной русской поговорке: на охоту ехать, собак кормить. Лена как бы оправдываясь, долго и подробно стала мне объяснять, что новым телевизионным проектом она занимается почти 24 часа в сутки. Только к концу этого месяца дышать стало немного легче. Это сегодня удалось пораньше освободиться, в 9 вечера оказалась дома. Приехала и увидела, как баська по ковру катается, громко мяукает, мордочку трёт передними лапами, словно умывается, и попку вверх поднимает. Поняв, что кошка в охоте, я сразу же позвонила в Питер. Договорилась с Тамарой о приезде к ней завтра вечером, так как до двух часов буду занята на работе. Думала, что с железнодорожными билетами возникнет проблема, но опытная путешественница Тамара посоветовала мне по интернету заказать билет на скорый фирменный поезд 166 «Невский экспресс». В пятницу в 19.00 он отправляется с нашего ленинградского вокзала А в 23:30 прибывает в Санкт-Петербург. На Московском вокзале она меня обещала встретить. Две ночи и два дня кошкам вполне хватит для любовных утех. А в воскресенье тоже скорым поездом вернусь домой. Доктор, чуть не забыла вам сказать о том, что Тамара просила обязательно подстричь баси когти на передних лапах, чтобы не нароком не поцарапала Еврика. А у меня, как назло, нет специальных щипчиков. Да и делать это я не умею и боюсь. Лена, не волнуйтесь. Записываю визит к Басси на завтра, пятницу, 27 ноября. Буду в 15:00. В назначенное время я находился уже в Красково. Как сообщила мне Лена, она появилась дома буквально за несколько минут до моего приезда. Девушка выглядела весьма утомлённой. Поймав на себе мой взгляд, Она грустно произнесла: "Представляете, доктор, уезжаю на работу рано утром, возвращаюсь поздно вечером, и так каждый день, без отдыха и выходных. Благо, Бася сухим кормом питается. Две полные миски с кормом всегда в её распоряжении". Бася, полностью доверяя своему врачу, с мурлыканьем забралась на мои колени, со словами: "Когда пришла Он начнём сразу с тричь твоеи коготки. Я нежно, но достаточно крепко взял лапку кошки и принялся за маникюр. С лёгким хрустом отстриженные когти разлетались в разные стороны комнаты. Бася, перестав мурить из-за таив дыхание, мужественно и спокойно переносила процедуру. Можно сказать, почти не сопротивлялась. Только дважды сделала вялые попытки высвободиться из моих цепких объятий. Это происходило в те моменты, когда я остригал на боковых пальцах непомерно отросшие когти, которые, как оказалось, не только завернулись баранкой, но острыми как иглы кончиками успели вонзиться в бархатную нежную кожу. Но стоило мне пальчиком почесать Басе переносицу, щечку и за ушком, как кошка тут же успокаивалась и позволяла мне дальше продолжать работу. Подобное поведение кошки объяснялось просто. Когда Бася первый раз в своей жизни подверглась этой не столь любимой для кошек процедуре, то она не почувствовала вообще ничего неприятного, не говоря уже про боль. Кошка запомнила только нежное поглаживание носика и щёчек, которое, как я тогда ещё понял, Маленькому котёнку очень понравилось. Не успел закипеть чайник, как когти на передних лапах были подстрижены. За чаем в популярной форме я предупредил Лену о том, что прививку непосредственно перед спариванием животных делать ни в коем случае нельзя. Моё короткое объяснение сводилось к следующему. Вирусы, из которых состоит импортная поливалентная вакцина, ослаблены специальным методом, но тем не менее сохраняются в живом виде. А это означает, что после прививки вакциной организм кошки будет болеть в лёгкой, внешне совсем незаметной форме. Именно при такой ответной реакции организма в нём вырабатываются защитные антитела, которые и обеспечивают животному стойкий и напряжённый иммунитет в течение одного года. Однако в период наступления половой охоты природа отводит кошке совершенно другую задачу. Жизненные силы её организма полностью направлены на полноценное зачатие котят в целях сохранения на земле кошачьего рода. На выработку антител у организма нет ни возможности, ни желания, ни времени. Нам остаётся только надеяться на то, что иммунитет у кошки за год полностью не ослаб. Одним словом, время для вакцинации Бася вы дорога и Леночка упустили. Доктор, а если всё-таки нам ввести ей вакцину, что будет? поинтересовалась Лена. Наукой доказано, что самках в период половой охоты иммунизировать нежелательно. В нашем же случае, когда кошка год тому назад была вакцинирована, Иммунитет, вопреки нашему стремлению, подстегнуть не удастся. Скорее всего, он не усилится, а останется на прежнем уровне. Но вот с оплодотворением может выйти конфуз. Так что заниматься бессмысленным делом и рисковать будущими котятками нам не следует. Вы же знаете девиз врача: не навреди. Закрыв данную тему, я стал собирать с акваярш Время на часах показывало 16 часов. Надо выбираться из-за города, пока еще совсем не стемнело. Все-таки на дворе конец ноября. Темнеет быстро. Ездить в сумерки по загородным, плохо освещенным дорогам мне не очень-то нравилось. Да и хозяйке кошки следовало начать готовиться к поездке. Времени-то у нее в обрез, рассудил я. Между тем... Лена принесла показать мне новую переносную пластмассовую клетку-домик, которую она недавно купила для транспортировки кошки в Санкт-Петербург. По её словам, эта переноска оказалась намного легче и имеет более удобную ручку, чем старая модель. Со словами: "Сейчас продемонстрирую, как Бася обожает свой новый домик", Лена отправилась за ней в соседнюю комнату. Однако кошки на диване, где она только что спала, зарывшись в плед, не оказалось. В других комнатах нижнего и верхнего этажей дачи Басю мы также не обнаружили. Как ни звала Лена кошку, та отзываться не желала. "Знаю, знаю, куда она могла уйти", с лёгким возбуждением заявила Лена. И тут же пояснила мне: "Она в своём персональном укромном логове, в подвальном этаже В бойлерной. На тёплом бойлере у неё устроена лежанка. Высказав своё предположение, Лена спешно направилась в бойлерную. Проявляя солидарность, я последовал за ней. Однако увы. Нас ждало разочарование. На маленьком коврике, расстеленном на бойлере, кошки не было. Только её шерсть, да выповший длинный белый ус. «Не кошка, а мерзавка. Времени на сборы совсем нет, а она как нарочно исчезла. Куда она могла запропаститься?» — в сердцах произнесла не на шутку разволновавшаяся хозяйка, почему-то обращаясь непосредственно ко мне. Мы вернулись в комнату. Я невольно сосредоточил взгляд на телевизионной передаче, которая шла по НТВ, и мне стало понятно, почему мы не можем отыскать в доме кошку, находящуюся в состоянии охоты. Призывные гортанные крики, жалобное мяуканье заглушал слишком громкий звук работающего телевизора. Надо выключить телевизор и прислушаться. Голосистая Бася помимо воли выдаст своё местонахождение, предложил я. В наступившей тишине до нас донеслось мяуканье со второго этажа. Ничего не понимаю. Где там могла спрятаться Баська? Вроде бы все комнаты только что тщательно осмотрела. И мы снова отправились наверх. Велеко же было наше разочарование, когда в комнатах второго этажа мы снова не обнаружили кошку. Одним словом, явное наваждение. Мяуканье слышим, а саму кошку не видим. Пока Лена искала Басю на чердаке, Я, вращая головой словно антенна радара, пытался разобраться, откуда всё-таки доносится мяуканье. Разгадка оказалась простой. Бася восседала на высоченном дереве, которое росло подле самого дома. Особого труда для того, чтобы выбраться в сад, ей не потребовалось. Одна из веток дерева вплотную примыкала к окну спальной комнаты, причём точно на уровне приоткрытой форточки. Меня занимало загадочное поведение Баси. Я задался вопросом, почему кошка, испытывающая непреодолимую охоту к спариванию, сумев выбраться на свободу, не помчалась с призывным мяуканьем к местным котам для удовлетворения, пожалуй, самого сильного в жизни кошек полового рефлекса, а забралась на высоченное дерево и восседает на нём, не делая никаких попыток спуститься вниз и удрать. Увидев, что любимая питомница спокойно сидит на дереве, Лена всплеснув руками запричитала: "Баська, что ты, поганка, вытворяешь? Время уже 5 часов вечера. До отправления поезда осталось всего 2 часа, а мы с тобой ещё не собраны. Нам предстоит ехать на вокзал и ещё успеть выкупить билет, который я заказала по интернету". Немного успокоившись, Лена пояснила мне, что это дерево дикая слива. 50 лет тому назад в фруктовый саженец дедушке на рынке продали как сортовую грушу Бэра. Бедный дедушка умер, так и не дождавшись с неё сладких груш. На этой десятиметровой никчёмной колючей дылде родятся только мелкие, кислые и совершенно несъедобные плоды. Отец дер его сохраняет в саду только лишь как память о дедушке. И что интересно, доктор Бася за два года жизни на даче ни разу не пыталась на нее забраться, даже за птичками, и ее всегда пугали острые, словно у ежа тонкие колючки, а сейчас кошка словно с ума сошла. На это дерево, да еще в темное время, и за тысячу рублей не найдется охотника слазить за кошкой. Да, положение сложное, но мне кажется, Лена, вам следует, не теряя драгоценного времени, собраться в дорогу. Как только Бася спустится с дерева, вы должны быть уже готовы отправиться в путь. Успеете на Невский экспресс, хорошо? Не успеете, поедете завтра, пусть на менее комфортабельном поезде. Охота у кошки не пройдёт ещё несколько дней. Главное, чтобы спустившись с дерева на землю, Бася не убежала к местным котам. Дворовый кот, в отличие от благородного интеллигента Неженки Еврика, Несмотря на все помехи, творимые кошкой, уверенно сделает своё дело. А беспородных котят сегодня очень трудно устроить в семью. Лена с пониманием выслушала моё мнение и с жалобными нотками в голосе произнесла: "Доктор, пожалуйста, не уезжайте. Побудьте со мной, пока баська не спустится с дерева. А я сейчас принесу её любимое блюдо. Может, сработает". Кивком головы Я дал согласие. После того, как Лена принесла блюдо с приманкой и, поставив его на стол у окна, пошла собираться в дорогу, я удобно расположился в мягком кресле и стал наблюдать за басей, точнее, за её тёмным силуэтом. Примерно через полчаса поднялась Лена с переноской и дорожной сумкой, туго набитой вещами. Я готова Выпалила она, всматриваясь в окно. Между тем, блюдце с приманкой ароматными отварными тигровыми креветками оставалось нетронутым. На их запах Бася, распушив хвост и поставив его свечкой, всегда мчалась, независимо от того, была ли сыта или очень сыта. Всего за один подход к блюдцу она съедала все креветки. Но на этот раз всё вышло иначе. Кошка свое любимое лакомство по непонятной для нас причине демонстративно игнорировала. Но вот мы отметили, как Бася с вершины дерева стала осторожно спускаться на более низкие ветки и заняла положение почти что на уровне окна. Животное смотрело на нас изучающим, слегка тревожным, не мигающим взглядом, как будто следуя своему нам неведомому звериному расчету, И чего-то выжидала. На какой-то миг мне даже показалось, что подобное поведение умной кошки продиктовано каким-то только ей известным умыслом, который совершенно не связан с наступлением у неё половой охоты. Немного поразмыслив, я посоветовал хозяйке распахнуть окно настежь, а на стол рядом с нетронутым лакомством поставить переноску и открыть её дверцу. Не успела Лена исполнить мой совет, как Бася тут же спикировала с дерева, словно белка-летяга, и жалобно мяукая, оказалась на подоконнике. На любимые креветки кошка не обратила никакого внимания, поджимая то одно, то другую наколотую шипами лапку, и при этом жалобно попискивая, она зашла в переносной домик. Её широко раскрытые глаза с чувством выполненной миссии Кротко смотрели на Лену, а маленький ротик с чёрным красивым обводом еле заметно шевелился. Что говорила Бася, угадывать нам было сложно, да и некогда. Старинные часы пробили 6 раз. До отхода Невского экспресса оставался всего лишь 1 час. Ровно в 18:45 Лена уже бежала по подземному переходу, пролегающему под Комсомольской площадью. Но что это? Огромная неуправляемая толпа, не менее чем в 1000 человек, состояла из мужчин и женщин в тюбетейках и цветастых платках. Одни несли баулы, другие объёмные тюки, а третьи громоздкие чемоданы. Все они словно лава, вытекшая из кратера внезапно проснувшегося вулкана, Плотна перегородили проход, ведущий к узкому и единственному выходу из тоннеля. Интенсивно работая локтями и теряя драгоценные минуты, Лена с трудом пробиралась на выход сквозь море людей, громко разговаривающих на своём, понятном только им, родном языке. Как она поняла, это гастарбайтеры, наёмные рабочие, приехали в Москву на заработки из обнищавшей бывшей союзной республики. С трудом открыв тяжёлую массивную деревянную дверь, Лена оказалась в просторном здании Ленинградского вокзала. В первом зале на боковых стенах размещались огромных размеров табло с расписанием отправления и прибытия поездов. На каждом из них высвечивалось московское время 18 часов 55 минут. Билетные кассы, как она поняла, находились в следующем зале. Не снижая темпа бега, Лена направилась туда. Кассы располагались в самом конце. Вот она, искомая цифра. Подбежав к заветному окошечку, Лена обмоллела. За стеклом никого не было. Всё объясняла табличка с незатейливой надписью: "Технический перерыв". На долю секунды Лена растерялась, но затем с трудом переведя дыхание, обратилась в соседнюю кассу, не теряя надежду на покупку билета. Кассир внимательно выслушала потенциальную пассажирку и вежливо ответила, что выдачей интернет-заказов она не занимается. Потом, правда, по своей инициативе позвонила старшему билетному кассиру и долго беседовала с ней, пыталась разрешить возникшую проблему. Видимо, не получив от начальства разрешения на продажу билета, Она попросила Лену несколько минут подождать. По её заверению, работница, отошедшая на перерыв, вот-вот должна была появиться. Но времени на ожидание почти что не осталось. Лена вдруг вспомнила ценную информацию Тамары. Та, словно предвидя подобную ситуацию с приобретением билетов, рекомендовала ей в самом крайнем случае обратиться к стюарду, то есть проводнику. предпоследнего вагона поезда 166 «Невский экспресс». Как поведала ей Тамара, Стюарт, красивый, высокий молодой блондин, являлся владельцем котенка, отцом которого был Еврик. Вспомнила Лена и строгие ее наставления. «Деньги Стюарду не совать, чаевые не предлагать». Как говорила дама из Питера, «Стюарт честный, доброжелательный человек». Владелицу кошки в беде не оставит, но при этом сделает все по инструкции. С последней надеждой и мыслью, что до второго вагона от хвоста ей не придется далеко бежать, Лена стремительно выскочила на платформу. И в ту же секунду лицом к лицу столкнулась со своей институтской подругой Александрой, с которой они уже год как не общались. А еще Лена увидела красные сигнальные огни, набирающего скорость поезда, уходящего в Питер. Ей стало досадно и обидно от того, что её очумелая гонка оказалась напрасной. Александра, обрадованная неожиданной встречей с подругой, не давая лени опомниться и не сдерживая эмоции, громогласно воскликнула: "Ленка, дорогая моя, здравствуй! Вот так встреча! Как же мы с тобой давно не виделись!" Ты что такая взмыленная и потерянная? Что стряслось, подруга? Ничего такого особенного не случилось. Просто мчалась как сумасшедшая с дачи из-за города, чтобы успеть на Невский экспресс. Да видно не судьба. Как видишь, чуть-чуть опоздала. Свою чемпионку отдаю замуж за красавца-чемпиона. Меня, точнее, нас с Басей этим поездом на Московском вокзале должна встречать хозяйка кота. отца наших будущих детей. Но детей от Еврика у Бася, видимо, не будет, со вздохом отвечала Лена, наконец обретя нормальное дыхание. А я провожала отца с мамой. Они к старшему сыночку отправились погулять у него недельку, в свою очередь, объяснила Александра присутствие на вокзале. Взяв из рук Лены переносную клетку-домик, подруга предложила ей план дальнейших совместных действий. У вокзала меня ожидает казённая машина с шофёром. Поедем ко мне. До 23:30 ещё далеко. Раньше этого времени поезд в Питер не прибудет. От меня позвонишь хозяйке Еврика. Скажешь, что так, мол, и так, приедешь завтра. Переночуешь у меня, а утром в 10:00 машина отвезёт нас на аэродром. Там базируется самолёт нашего холдинга. На выходные дни у нас назначен культурный поход в Эрмитаж и Русский музей. Разрешение на вылет получено. Места в гостинице забронированы и произведена стопроцентная их оплата. Ты, как член моей семьи, пользуешься правом бесплатных привилегий. А место для меня, то есть для нас с Басей, в самолёте найдётся? спросила Лена. Не волнуйся, подруга. Конечно же, найдётся. Банальная простуда, как нельзя, кстати, уложила в постель нашего топ-менеджера. Естественно, не летит и его супруга. Вот и появились для тебя и Баси два места в самолёте и свободный номер в гостинице. О'кей? О'кей, радостно ответила Лена. Полуночную дружескую беседу двух подруг, проходящую за бокалом десертного французского вина. прервал резкий телефонный звонок звонил брат Александры ему как работнику ленинградской областной прокуратуры стало известно что в 21 час 35 минут неизвестные лица совершили теракт подорвали невский экспресс поезд успел проехать от москвы всего лишь 285 км слышав всхлипывания сестры Брат поспешил её успокоить, сообщив, что первый, головной вагон, в котором находились их родители, не пострадал. Его пассажиры отделались лёгким испугом и совсем незначительными травмами. Нещадные разрушения достались предпоследнему вагону. Оторвавшись от состава и завалившись на бок, вагон, сохраняя по инерции огромную скорость, в один миг превратившись в большой железный гроб. Стремительно двигался дальше, вырывая собою из земли рельсы и бетонные шпалы. Со слов звонившего, никто из людей, ехавших в этом вагоне, не выжил. Лена с Александрой почти всю ночь проплакали. Жалко было ни в чём не повинных погибших и тяжело раненных людей. Под самое утро Лене всё-таки удалось заснуть. В короткое время, что ей удалось поспать, она увидела страшный, но мистический сон. Опрокинутый электропоезд лежит на боку над огромной дымящейся воронкой, из которой по округе разносится едкий запах тратила. Железнодорожное полотно искорёжено взрывом. Вокруг масса людских трупов. Она лежит немного в стороне от них, но живая. чтобы не смотреть на изуродованных до неузнаваемости пассажиров злополучного предпоследнего вагона, в страхе закрывает глаза. Ощупав себя, определяет, что переломов у нее нет. Наконец, пересилив страх, открывает глаза и начинает действовать. Среди погибших пытается отыскать живых, кому требуется помощь. Ведь злополучно, туго перевязать стерильным бинтом кровоточащую рану или смастерить шину из подручного материала и наложить на сломанную кость она может не зря же этим простым приёмом оказания доврачебной помощи её когда-то учил баскин ветеринарный врач но где кошка и тут она замечает среди спасателей свою басю кошка словно человек стоит на задних конечностях Выпрямившись во весь рост, на голове у неё белая медицинская шапочка. Через плечо перекинута медицинская сумка зелёного цвета с красным крестом, та, в которой у них дома хранятся медикаменты для первой помощи и запас перевязочного материала. Животное ведёт себя словно военврач на поле боя. Громким командным голосом отдаёт спасателям какие-то распоряжения, в отношении раненных пассажиров. Заметив хозяйку, Бася подходит к ней, прикоснувшись к её уху своими роскошными длинными усами и бровями, чтобы никто не подслушал её сообщение, шепчет: "Стюарда мне спасти не удалось. Он получил множественные переломы костей и отрыв внутренних органов, несовместимое с жизнью". Умирая, он гладил меня принимая за свою домашнюю любимицу, которая пришла с ним проститься, я наблюдала, как отступила от него боль и исчезали на лице страдания. Для такого доброго человека мне было за счастье выполнить роль обезболивающего и успокаивающего средства. Глядя на этот ужасный взрыв, ты, моя любимая хозяйка, теперь поняла, с какой целью я забралась на эту колючую и с детства мне ненавистную сливу, порядком изранив свои нежные подушечки на лапах. Что же касается отварных тигровых креветок, мне, конечно же, очень хотелось их съесть. Но если бы я сошла с дерева раньше срока, тогда бы ты успела на Невский экспресс и оказалась бы в предпоследнем смертоносном вагоне. От собственного громкого вскрика «Я все поняла, Басенька, все поняла!» Лена проснулась. Кошка, пребывая в состоянии половой охоты, всецело занималась собой. Она постоянно призывами мукала и то каталась по ковру, то умывала передние лапкой мордочку, после чего принимала традиционную для кошачьей охоты эротическую позу, а через несколько секунд всё повторялось сначала. Не сдерживая нахлынувших эмоций, Лена подхватила свою спасительницу на руки и нежно целуя её в пушистую мордочку, со всей серьёзностью произнесла: "Спасибо тебе, Бася. Ты посланец моего ангела-спасителя".